Не столько для того, чтобы задержать иноземцев, сколько для того, чтобы не выпустить бунтовщиков. Так как у Читы Дюма нет никола кола, ни двора, они останавливаются в гостинице. Визит к Фердинанду, который три месяца назад вернулся из Алжира, представляющего теперь куда большая опасность для наследника короны, увы, в свои 63 года обозначил Король Груша в полном здравии, и Фердинанд должен по-прежнему заниматься Алжиром. Он проводит смотры войскам, организует батальоны пеших и егерей. Кстати, нежная улыбка Александру история армии становится все более необходимой Франции. И только большому его другу под силу оказать ему услугу и написать эту историю, разумеется, на своих условиях. Александр должным образом оценил деликатность предложения финансовой помощи, и для реализации этой войсковой литературы ему остается лишь рекрутировать военного соавтора. Так появляется истории 23-го линейного полка, или второго полка легкой кавалерии, написанные Андрианом Паскалем, но подписанные Александром. Возобновление конец связи с Андриеттой. Она не перестает его обирать, но у него нет больше средств ее содержать. Последний подарок в 500 франков, чтобы она могла заплатить самые срочные долги и прости-прощай. Дюма возвращается во Флоренцию, не дождавшись даже премьеры брака при Людовике в 1 июня. С умеренным успехом. Залито Александр перерабатывает драму Эжена-буржуа «Женик-бретонец», который в ноябре сыграет театр «Порт-Сен-Мартен», причем без упоминания имени Александра. Он отказывается подписать правленную рукопись. «Молчание, полное молчание, вот мои условия». В настоящий момент провал или не слишком высокое литературное достоинство сочинений могут отбросить меня на столье от Академии. Дабы сократить это расстояние, он на виду у всех пишет Лоренцино, который вовсе не является плагиатом у Мюссе. Последний, кстати, при написании Лоренцачо, пользовался историческими сценами, подаренными ему Жорж Сандт. В основе обеих пьес один и тот же эпизод из флорентийских хроник. Бенедетто Варши, юный сторонник республики Лоренцо, становится соучастником дебошей тирана Александра Медичи, чтобы получить возможность его убить. Герой Мюссе заражается этой игрой и совершает свои убийства как бы в ряду других. Герой Александра сохраняет свою любовь к свободе нетронутой. И это не единственное различие. Пьеса Александра лучше выстроена, более динамична и, главное, менее многословна, чем пьеса Мюссе, которая, не будучи ни разу сыграна при жизни автора, была открыта для театра лишь в XX веке, благодаря Гастону Бати, потом жану Вилару и Жерару Филиппу, так как Сара Бернар сыграла ее в свое время в сильно урезанной редакции «Поля Мюссе», тогда как сочинение Александра сошло с афишей уже после седьмого представления, никогда не было возобновлено и, к несчастью, погрузилось в полное забвение. Едва закончил Лоренцино, Александр решает один вернуться во Францию. Конечно, ему хочется самому представить свою пьесу в комедии «Францесс», но еще больше торопится он увидеться с Фердинандом, как будто предчувствуя несчастье. Он приезжает в Париж 21 сентября, и оказывается, что волновался вовсе не зря. Недели раньше Фердинанд чудом остался жив, после того, как в него стрелял из пистолета некий Генесе. Александр мчится в павильон Марсан принести свои сочувственные поздравления. При описании этой встречи Александр старается использовать в высшей степени почтительные выражения в адрес Ее высочество, однако, не может удержаться от намека на физическую близость весьма далекую, если можно так сказать, от той, которой требовал этикет.